После этого случая они часто болтали втроём, и оба наведывались к Тикака посмотреть, как там бродяжка Шитсу. Родители Тикака с давних пор отправляли Суги работать в саду, всякий раз, когда он заходил к Тикака, Теперь даже участь постигла Сатору. Манера разговора у него была как у типичного городского подростка. Однако, к большому удивлению окружающих, Сатору оказался привычен к крестьянской работе. Так что родители Тикако нарадоваться на него не могли. Хозяин потерявшегося Шитсу так и не появился и собака прижилась в доме семейства Сакита. Сатору чувствовал себя крайне неловко и несколько раз заводил речь о том, что подыщет Шицу хозяина. Однако Тикака всякий раз обрывала его. Новый Шицу быстро подружился с молодым Шицу, который уже жил в доме до его появления. И они были, как отец с сыном, не разлей вода. Тикака называла новую собаку, Шицу которого подарил Мияваки, что было вполне в её стиле. Кошки в доме Сакита больше жаловали Сатору, нежели Суге. Они с первой минуты почуяли, что Суги – поклонник собак. Но тут он не сильно проиграл, потому что собаки больше любили его. В том числе и Шицу, которого подарил Мияваки, явно предпочитал общество Суги, хотя своим спасением был обязан Сатору. Видимо, так и не забыл той сцены с поимкой. Однажды в школе Сатору листал газету, просматривая объявления о потной подработке. На неполный рабочий день приближалась пора экзаменов, конец триместра, и учителя без конца подшучивали на Сатору и Суге, Заклинаю их больше не спасать болячих собак. «Подыскиваешь работу на каникулы?» Спросил судья. «Да вот, присматриваю работу с хорошей почасовой оплатой. Но здесь, наверное, труднее найти хорошую работу, чем в городе». Мияваки согласно кивнул. «Я стал подыскивать подработку, как только поступил сюда. Вообще, ученикам старшей школы запрещается подрабатывать во время учебы. Почему? Не хватает на карманные расходы?» «Нет, дело не в этом. Хочу на каникулах съездить в одно место и отправиться туда как можно скорее. Куда?» В Кокуру?» Суги не мог взять в толк, почему именно Кокура, а не более оживлённая соседняя станция Хаката. «Там живут мои дальние родственники. Когда-то они взяли нашего кота. Мы не могли больше держать его, и я ни разу не сидел его повидать с тех самых пор. А вот оно что», догадался Суги. «Дело не в Кокуре, а в коте. А почему вы не могли его держать?» Суги задал вопрос просто так, без особого умысла. Однако Сатору криво улыбнулся. Он явно не знал, что ответить. Суги уже прикидывал, как бы сменить тему, как на них упала чья-то тень. Это была Тикака. Она рассмеялась своим неизменно беззаботным смехом. «А я всё слышала, я всё слышала!» «Как это ты умудряешься сюда поспеть?» Подразнил её Суги. «Фу, противный, молчи!» – парировала Тикака. «Мне очень понятно чувство Сатору, который хочет встретиться со своим любимым котом. И я не отстану, пока не помогу». «Ты знаешь, где найти работу?» – спросил Сатору. «Да?» и ты можешь приступить к ней уже в эти выходные?» С гордостью ответила Тикака. «Может, и мне скажешь?» Суги прикинул, что ему было бы неплохо найти работу на лето. Вообще-то учащимся школ запрещено работать во время учебного года. Однако если это работа в рамках семейного бизнеса, то можно. А уж если ученик оказывает помощь бизнесу родителей своих одноклассников, то можно даже получить разрешение работать во время учебы по субботам и воскресеньям. Нужно только подать соответствующее заявление. Это засчитывается как социальные исследования пояснила Тикака. «В общем, Сатору может получить работу в нашем фруктовом саду. Правда, платить родители много не смогут, но я попрошу, чтобы тебе выдавали оплату еженедельно. Поэтому, если начнёшь прямо сейчас, то в начале августа сможешь поехать, куда собирался». «Спасибо тебе!» От волнения Сатору так резко вскочил, что его не уронил стул. Наступило время сбора урожая, и в сад семьи сакита потянулись покупатели. Суги тоже работал по воскресеньям, за исключением экзаменационных периодов. За час работы им платили даже меньше, чем в небольшом супермаркете. Однако к выпускным экзаменам Суги смог накопить около 20 тысяч йен. Когда начнутся каникулы, можно будет работать каждый день. Если хорошенько потрудиться в июле, то Мияваки накопит к августу приличную сумму. Хватит и на поездку, и на личные расходы, подсчитывал Суги. «Сютян, а ты на что хочешь потратить деньги?» «Пока не думал», – ответил Суги, но это была ложь. «Хочешь, сходим в кино?» – предложил Суги, как бы между прочим на эта идея только что пришла ему в голову. «Ты платишь?» – как он и ожидал. Тикака не почуяла подвоха и заглотила наживку. «Ну, конечно, это ведь ты сосватала мне работу». «Ура! Может, еще и угостишь чем-нибудь?» «Хорошо, хорошо, ну, конечно!» Слегка ломнулся Суги, едва сдерживаясь, чтобы не запрыгать от счастья. «Супер! А ты не шутишь? Смотри, не передумай потом!» Тикака радовалась, как ребенок, что Суги оплатят в счет. Было очевидно, что она даже не рассматривала это как свидание. Но Суги было достаточно и этого. Во всяком случае, на данном этапе. К чему торопить события? В начале последней недели июля Сатору не явился утром на работу. Это было так не похоже на него. Сатору всегда отличался пунктуальностью. К тому же, он никого не предупредил. Что у него стресслось? Гадал Суге. Сатору появился только через час. «Прошу извинить меня за опоздание. Виноват», – обратился он к родителям Тикака. «Ничего страшного», – ответили ему, но он словно не слышал. Во время обеда всех троих пригласили в дом. Сатору был мертвенно бледен, ещё бледнее, чем утром, и молчалив. На вопрос, что случилось, не ответил. «Что-то с котом?» – догадалась Тикака. У Сатору задрожали губы. Он потупился, изо всех сил стараясь держаться, но всё захлынули градом. «Его задавила машина!» – дрогнувшим голосом, сказал он и умолк. Видимо, ему сообщили об этом сегодня утром. «Ты ведь очень любил его, да?» – удольчённо спросила Тикака. «Он был частью моей семьи!» Хриппа прошептал Сатору. «Если он так любил своего кота, тогда зачем отдал его чужим людям? Не нужно было с ним расставаться?» Подумал Суги без особого сострадания. Возможно, потому, что его терзала болезненная ревность. Уж больно дружно эти двое Сатору как а любили котов. «Он жил у нас в доме, пока не погибли родители», добавил Сатору. И Суги пронзило острое чувство вины. Зря он так скверно подумал о друге. И ты хотел навестить его?» Закончила за Сатору Тикака. «Какая она чуткая и добрая!» Подумал Суге. «А я... я совсем другой. Но почему я такой подлый? Как хочется, чтобы Тикака никогда не стыдилась меня!» Он не знал, что у Сатору умерли родители. Если бы знал, то не стал бы осуждать приятеля. Но всё равно ему никогда не стать таким, как Тикака. Любящим и всепонимающим. Помявшись, Суге всё же решил сказать хоть что-то. «Что думаешь делать? Будешь работать дальше?» Спросил он у Сатору. Тикака сделала страшное лицо. «Ты что несёшь? В такой момент?» Надо даже сейчас Суги не мог заставить себя пожалеть Сатору. «Какой смысл теперь ехать в Кокору?» Сатору шмыгнул носом и вымученно улыбнулся. «Ты непременно должен поехать. Заработай недостающую сумму и поезжай попрощаться с ним». Сатору удивлённо моргнул. «Тебе нужно оплакать погибшего кота по всем правилам. Без этого ты не сможешь отпустить прошлое. Нельзя сидеть и страдать» из-за того, что не успел повидаться. Поезжай и поплачь там о нём. Расскажи ему, как ты скорбишь, что не успел, и как хотел приехать. Пока не сделаешь это, твой кот не упокоится с миром». Суги понимал, какой бурный отклик в душе Сатору вызвали слова Тикака. Даже у него, такого толстокожего, чертого человека, защипало глаза. После этого случая Сатору приходил на работу с улыбкой и ни разу не обмолвился о своих переживаниях. В тордах и хлопотах время летело быстро. Сатору отработал до середины августа, и уехал в Кокуру перед самым концом летних каникул. Вернулся он совершенно другим человеком, сон в нём наконец-то прорвался, изводивший его гнойник. сатора привёз подарки обоим, и Суги, и Тикака. Суги он купил, как тот и заказывал, местный рамен, которым славилась Хаката, а Тикака – упаковку матирующей бумаги и маленькое ручное зеркальце, которое приобрёл почему-то в Киото. «Вау, это же бумага от Йодзи!» Похоже, бренд был действительно знаменитый, потому что Тикака зашлась от восторга. Но тут ее окликнула подруга, и Тикака, бросив на бегу «Спасибо», стремительно исчезла. «Ты в Киото заехал?» – поинтересовался Суги. Сатору кивнул. «У нас была школьная экскурсия в Киото, когда я ещё учился в начальной школе. Во время поездки погибли в автокатастрофе мои родители». Выходит, Сатору специально заехал в Киото. И на то была причина куда более веская, нежели подарки для Суги и Тикака. Мама тогда попросила купить ей в Киото матирующую бумагу от Йодзи. «Я искал» но так и не нашёл ее. Мой друг купил её для меня тогда же, но это не то. Я не сам её купил. А зеркальце... Ну, а зеркальце... Мне просто захотелось купить его для Тикака. Слушать всё это было нестерпимо больно. Вообще-то этот рассказ предназначался девушке Тикака, но Суги не желал, чтобы она услышала. Суги уже начинал жалеть, что судьба свела его с Сатору в тот день, когда шицу свалился в канаву. Вот бы кто-то другой помог ему вытащить пса. Суги не стал пересказывать Тикака новости про Киото. Он успокоил свою нечистую совесть не слишком убедительным доводом. Мало, если бы Сатору очень хотел, то и сам рассказал бы Тикако. Теперь Суги жил в постоянной тревоге. Ему казалось, что он теряет своё единственное преимущество. Преимущество знакомства с Тикака с младенческих лет. Она всегда звала Сатору по фамилии – Мияваки. А к Суги обращалась как в детстве – Сютян. Но очень скоро он понял, что теперь это не имеет существенного значения. Знаете, как о чувствах Сатору? она наверняка восплавала бы ответной симпатии. Тикака такая живая и нежная. Добрая. Он Суги из кожи вон лезет, чтобы не потерять лицо и быть достойным Тикака. А Сатору и стараться не надо. А ещё этот ужас, который Сатору пережил в детстве. У Сатору погибли и папа, и мама. У него отняли обожаемого кота. В итоге он так и не застал его в живых. Однако Сатору никого ни в чем не винил и не клял свой злой жребий. На его месте Суги не применил бы воспользоваться случаем, изображая страдальца и извёк бы из трагедии пользу, разжалобил Тикака. И как только Сатору удается быть таким невозмутимым и естественным? Чем ближе Суги узнавал Сатору, тем хуже становилось у него на душе. Ему никогда не выиграть гонки с Сатору. Суги чувствовал себя ущербным, хотя дом у них всегда был полная чаша, а родители исполняли все его прихоти. Он должен благодарить судьбу, которая всегда была милостивее к нему, чем к Сатору. Но он постоянно брюзжит, изводит родителей из-за пустяков, говорит гадости, временами доводя мать до слёз. «У меня есть всё, что нужно в жизни. Но почему я такой мелкий ничтожный человек? У Сатору всё гораздо хуже. Почему он добрее и щедрее меня?» Но ведь Итикака росла в таком же достатке, что и Суги. Она тоже не знала ни в чём отказа. Однако не испытывает унижения рядом с Сатору. Она общается с ним с наслаждением. От этого Суги чувствовала себя совсем несчастным. «Да, это так. Потому что Суги и Итикака похожи. Они сделаны из одного теста. Вот их и тянет друг другу». «Всё кончится тем, что он потеряет Тикака, несмотря на то, что любит её давно, с детства, гораздо дольше, чем Сатору». «Интересно, а у Мияваки есть любимая девушка?» Проронила однажды Тикака. Фраза прозвучала ровно, словно была сказана невзначай. В тот раз Сатору с ними не было. Это был удар под дых. Суги явственно ощутил, как земля уходит у него из-под ног. «Я люблю Тикака. Я всегда любил её с самого детства», объявил Суги в разговоре с Сатору. Рассчитывая, что услышал такое признание, верный товарищ откажется от своих чувств, Суги нарочно открылся Сатору, притворившись, будто просит совета. Сатору изымлённо посмотрел на него. «Я тебя понял», — сказал он с улыбкой после небольшой заминки. «Ты меня понял? Ну, разумеется, ты-то должен меня понять». При помощи этой уловки Суги удалось удержать Сатору от объяснений Стикака, и тот, не сказав ей ни слова, самоустранился. В опускном классе весной Сатору перевёлся в другую школу и его тетю фирма постоянно перебрасывала с места на место. Суги действительно было жаль расставаться с Сатору, но в то же время он испытал колоссальное облегчение. «Вот теперь все будет как надо», – подумал он. «Послушай, как ты умудряешься быть таким хорошим, если ты такой несчастный?» – заплетающимся языком выговорил Суги. Перед ужином они откупорили вино. Суги специально купил для такого случая бутылку местного красного Адирон. У вина был сладковатый привкус и аромат, Оно пилось очень легко, так что опьянение навалилось внезапно. Тикака не было в комнате. Она отправилась в душ. И в этот момент у Сухи отказали тормоза. «Не знаю, насколько я хороший», — сухо рассмеялся Сатору. «Но я никогда не был несчастным. Ты что-то напутал. Зачем ты упираешься? Зачем отрицаешь, что жизнь была к тебе несправедлива? Хочешь, чтобы мне стало стыдно?» Это тебя вино ударило в голову. «Давай-ка отрезвей поскорее, пока Тикака-сан не вернулась». Сатору взял со стола бутылку и отставил ее подальше. Мы коты начинаем кататься-валяться от кошачьей мяты. но ну, на людей, похоже, также действует вино. которое тоже иногда выпивает дома. Он любит немного выпить, когда смотрит бейсбол или футбол. Ну эти человечи игры с мячом. И сразу становится жутко веселым. А потом очень быстро заваливается спать. Если в такие моменты прохожим его не осмотрите на близко, он хватает меня и начинает тискать, приговаривая «На, Натян!» таким приторным голосом, что меня с души воротит поэтому в такие моменты я стараюсь держаться подальше. К тому же от него разит перегаром. Иногда он набирается где-то на стороне и приходит домой уже в подпитие. Тогда от него тоже воняет спиртным, но Сатуро всегда при поднятом настроении. Поэтому я привык к тому, что выпивший человек непременно веселый, как кот, нанюхавшийся кошачьей мяты. Я первый раз видел такое. В суги выпил, впал в черную меланхолию. Когда Тикака вошел в ванную комнату, он как-то съежился и начал брюзжать. Говоря о для Саторы слова. Зачем вообще пить, если это не приносит радости? Лежа на телевизоре, стоявшем в углу гостиной, я наблюдал за обоями. Кончилось тем, что Саторо убрал бутылку подальше от Суги. Кстати сказать, мне чрезвычайно понравился телевизор в доме Суги. У нас дома телевизор тонкий и плоский, как доска. А здесь он имел форму ящика. Настоящая мечта котов. Очень уютно. К тому же он был слегка тёплый и приятно грел мне пузо. Наверное, лежать на нём в зимние дни – невыразимое наслаждение. Это очень старый телевизор, сообщила мне мама. Говорят, в давние времена все телевизоры были такие. Отказ от столь совершенной формы во имя невыразительной плоской доски – это очевидный шаг назад с технической точки зрения. Вот что я вам скажу. Я ещё мама сказала, что можно легко вычислить возраст кошки в зависимости от того, знает ли она телевизоры в форме ящика или нет. Но в этом доме Тикака заботится об удобстве для кошек. И потому здесь нет этих новомонных плоских экранов. Я считаю, это превосходное решение. «А почему ты такой недовольный?» – поинтересовалась Мома. «Если тебе надоело на нём лежать, я могу сменить тебя». Мама растянулась на рядом с Софи. Только тут я сообразил, что она уступила мне, гостю, самое лучшее местечко в доме на крышке телевизора. «Да нет, дело не в этом». Я показился на продолжавшего что-то бубнить Суге. «Говорят, что они друзья, но мне кажется, хозяину не слишком нравится твой Сатору», – заметила мама. Я попытался ей возразить, но мама тонко улыбнулась. Не надо думать, что Суге не рад приезду Сатору. Вчера он специально поехал за этой бутылкой, сказал, что непременно хочет угостить твоего хозяина. Тогда почему он так обижает Сатору? Говорит, что Сатору хороший, но с таким выражением, будто недоволен этим. Он любит Сатору, но в то же время завидует ему. Моему хозяину очень хочется походить на твоего хозяина. Не понимаю. Сатору это Сатору, Суге это Суге. Это все так. Но моему хозяину кажется, что Тикака любила бы его сильнее, будь он таким, как Сатору. «Ой-ой-ой, вот где собака зарыта». «Было время, когда наш Тикака очень нравился твой хозяин». «Давняя история», — пояснила мама. Это произошло ещё до её рождения, когда хозяева были совсем молодые, почти дети. А ей об этом рассказала кошка, которая в те времена жила у Тикака. «А что Сатору? Ему тоже нравилась Тикака? Если бы женщина, которая хранит старенький телевизор ради удобства кошки, стала женой Сатору, вот было бы здорово», — подумал я. «Этого мы не знаем». «Но наш хозяин чувствует себя виноватым перед Сатору после той истории с Тикако», — пояснила Мома. «Какой-то дурацкий разговор», — мелькнуло у меня в голове. Тикако выбрала Суги и вышла за него замуж. Теперь-то что дрова ломать? У котов всё очень просто. Самка сама выбирает себе самца. И так не только у котов. У всех животных так. Выбор самки — это закон. У меня, правда, нет любовного опыта. И Сатору взял меня в дом, когда я был совершенно юнцом. Слишком мелким и слишком няшным чтобы привлечь самку. Будь я покрепче, и морда бы мне пошире и посуровее, может, всё и сложилось бы. Взять, к примеру, Есемина. Бутинка о том, отбоя бы не было от поклонниц. «Но теперь кое-что начало проясняться». Я посмотрел на Мома с крышки телевизора. «Это собачье отродье. У него хозяин Суя». Собаки вообще не отличаются трезвым умом. Если хозяин скажет им фас, они не станут особо раздумывать. Почему, собственно, фас? Значит, скорее всего, пёс флюиды хозяина, и встал на его защиту. Вот коты совершенно другие. Пусть хозяин хоть об себе расшибёт. Он не заставит кота сделать то, что нужно хозяину. Коты живут своим умом. Тарамару ещё молодой. Он все воспринимает слишком буквально. Вечером пса привели в дом, однако сразу же заперли в другой комнате. Он больше не лаял на нас, как при встрече. Но поскольку этот дуриво нагрубил Сатору, я уже был на взводе. «О, я смотрю, ты уже перебрал». Это Тикака вышла из ванной. «Пойдём спать», — как и уговаривала мужа, как маленького. Насуги мотал головой и упирался, как капризный ребёнок. «Не пойду, пока вы с Сатору не ляжете». как с Сатору переглянулись со смешкой. Их лица так и светились любовью. «Неужели им так дорог этот пенчушка?» «Удивительно. Ужас, если я выгляжу так же, нанюхавшись кошачьей меты. Я что-то устал. Пойду-ка тоже спать». Не выдержал, наконец, Сатору. Он постоял суги на ноги. Но либо тот оказался тяжелее, чем думал Сатору, либо ноги у него не сушились, только Сатору вдруг пошатнулся. Тикака мигом вскочила и подхватила Суги с другой стороны. Вдвоем они дотащили его до спальни.